Автопортрет в старости В воскресенье я купил немецкий шоколадный торт на Октябрьском аукционе, который ежегодно проводит Методистская церковь соснового ружья, чтобы жить потом целый год на собранные деньги. Я не христианин, но и шоколадный торт тоже. Увидав этот торт, я решил, что он будет мой. Торт походил. На небольшой трехэтажный дворец. Торги получились быстрыми, яростными, и я выстоял как лыжник на крутом склоне. Продано номеру восемьдесят один за тридцать долларов. Восемьдесят один — это я, Господи Иисусе, и тридцать долларов за шоколадный торт. Я принес его домой и сунул в морозилку, решив достать в какой-нибудь особенный день вроде второго пришествия. Еще у меня был чек за этот торт. Немецкий шок. Торт. Тридцать долларов. Получено церковью Соснового ручья. Четырнадцатого, семьдесят восьмого. Доказательство не помешает». Вчера я поймал себя на том, что, рассказывая приятелю об этом тридцатидолларовом шоколадном торте, вдруг непроизвольно достал кошелек и показал ему чек. Приятель смотрел на бумажку с нескрываемым изумлением. «Неужели к этому я в конце концов скачусь? Штарик, что сует едва различимый оберток под нос, совершенно посторонним людям» вцепившись им в пуговицу прямо посреди улицы в двадцать первом веке. За это время к чеку за шоколадный торт добавятся абсолютно бессмысленные газетные вырезки. И, разумеется, их я тоже буду всем показывать. «Тридцать долларов за шоколадный торт» — проферчу я, пальцем в газетные вырезки — не имеющие ни к чему никакого отношения. Обитатель двадцать первого века, облаченный в одежду из мерцающего зеленого металла, лишь посмеется над стариком и его чересчур горящими глазами. «Тридцать долларов за шоколадный торт!» — прохреплю я опять из глубины дряблого, как сухой тростник горла. «Это очень интересно», — скажет обитатель, — а про себя удивиться, из какой машины времени я выскочил. И еще подумает, похоже, этот старик давно не покупал себе кофе, одна чашка стоит 50 долларов, и еще пять за сливки и сахар. Тридцать долларов! И мой мир — лишь память о раннем вечере в методистской церкви Соснова ручья. Там. В двадцатом веке.